Глава десятая. Если судить по взятому темпу, думал я, бандиты могли не остановиться и на ледовой базе. Неужели они погнали заложников еще выше? обоих? Или все же оставили Мэтт с дедом? Я прошел на посадочную площадку, встал на о р и ф л ё н ы й металлический квадрат, слегка согнул ноги. Сзади подплыло кресло, мягко ткнуло под зад и меня потащило вверх. Я сел удобнее, накинул страховочную цепочку. Через минут пять я спрыгнул на платформу, отпуская свою красную птицу в обратный путь и стал подниматься по вырубленным в снегу ступеням на взлет. Если они ушли, то куда? Думал я, помогая себе топором, как... Айзбаилем. Ближайшее место, где можно переночевать, приют одиннадцати на высоте четыре тысячи двести. До него час ходу по тропе, пробитой альпинистами в глубоком снегу. Осторожно заглянул за угол кухни. Хорошо утоптанная минувшим вечером снежная площадка между бочками кухни и моим вагончиком сейчас была покрыта толстым слоем рыхлого снега. Несколько темных цепочек следов пересекали ее крест на крест. В кухне было темно, в моем вагончике тоже. В бочке Гельмута горел свет. Я пригнулся. И быстро пересек площадку, нырнув в плотную тень моего вагончика, прижимаясь к стене, обошел вокруг и замер у двери. Так и есть, замок сорван, грубая работа. Петля вырвала довольно крупную щепку. Приоткрыл дверь, скользнул в щель. В полной темноте я мог только расквасить себе лицо, тыкаясь как слепой котенок. в стены и шкафы. Пришлось рискнуть, на несколько секунд чиркнуть зажигалкой, прикрывая пламя рукой. Я быстро осмотрел свое жилище и был приятно удивлен: террористы, если и похозяйничали в моих апартаментах, то сделали это интеллигентно. Во всяком случае, мебель стояла на своих местах, книги на полках, кровать застелена на столе. мой привычный бардак. Привычная обстановка моей холостяцкой берлоги действовала успокаивающе. Еще некоторое время я сидел в полном оцепенении, чувствуя, как жизненная сила медленно возвращается в измученные ноги. Топор упирался рукояткой в ребра. Я вытащил его из-за пояса и кинул на кровать. Кажется, в качестве оружия он мне не пригодится. Надо будет утром вернуть его поварам, иначе плакали шашлычки. Да, мысленно согласился я с тем, во что очень хотел верить. Все мы отделались легким испугом. На базе террористов нет. Даже самый неопытный, самый глупый бандит обязательно позаботился бы о личной безопасности и не допустил бы, чтобы на базу кто-либо вот так просто мог проникнуть. Скорее всего, они ограничились коротким отдыхом и пошли дальше. Вопрос в том, одни пошли или взяли с собой заложника. С книжной полки, прибитой над столом, я снял толстую тетрадь, вырвал из нее лист бумаги, зажег свечу и стал писать письмо своей тетке в красный рок. Собственно, это было не письмо, а короткая записка. В ней я просил подготовиться к встрече. Впрочем, об этом позже. Письмо я спрятал в конверт, написал подробный адрес и спрятал между страниц томика стихов Бёрнса. Потом нехотя натянул на ноги альпинистские ботинки на высокой шнуровке и вышел из вагончика. Кажется, метель выдыхалась. Где-то над Альбрусом, пока невидимым из-за тумана. Пробивался неоновый свет полной луны. Ветер слабел, мороз усиливался. По кругу обойя все бочки стыла. Я подошел к светящемуся окну. Оно было завешано шторкой, и я мог заглянуть только через узкую щель. Пластиковый откидывающийся стол. Вроде тех, которые установлены в п л а ц к а р т н ы х вагонах, был заставлен консервными банками и кружками. На тарелках лежали кружочки колбасы, тонко порезанный хлеб, соленые огурцы и еще какая-то снедь. Рядом на кроватях сидели Гельмут, Мэт, а чуть дальше на стуле очкарик Глушков. Все молча жевали. Я спрыгнул с карниза в снег. С души свалилась гора, с души свалился Эльбрус. Не таясь, пошел по пояс в снегу, разгребая его руками, как культиватор. На пороге стряхнулся, попрыгал и толкнул дверь предбанника. Эй, крикнул я н а о щ у п ь о тыскивая ручку второй двери, на ночь есть вредно, Ферштен Зимих. Вредно, подтвердил кто-то. Дверь распахнулась и мне в грудь уткнулся ствол автомата. Я холодея поднял глаза. Напротив меня, улыбаясь во всю ширину небритого лица, стоял Тенгиз.